Глава четвертая. Ваня взял книгу отнести на стол библиотекарю и только заметил девчачий браслет с висюльками. София крутила его, когда нервничала, да так и оставила. Еще одно напоминание. Нет, не того, зачем я в библиотеку пришел. У нас новый проект в ботаническом клубе готовится. Нужны были данные из разных источников. О того, что мисс спятила. Надо же выдумать такое про орден самцов. До аудитории на лекцию я отправился в самом рассеянном состоянии. По моей личной шкале в ступоре находился. Это я еще не стал Софии говорить, что за мной после первой лекции гнался капитан Мичеголовых. Еле ноги унес, растворяясь в толпе студентов. Нужно было сразу отказать. Логика грызла меня. Да — Да-да, не смотреть на нее, зарыться в книгу, не поддаваться зеленоглазым чарам девчонки. Я пытался, честно пытался, но вот второй раз видеть ее слезы не мог, мне и первых хватило, потому и скосил на «подумаю». — Ваня, что это? — дернула Мелисса меня за руку возле аудитории. — Что это такое? Капец! Посмотрел на свою руку. А там так и остался свисать зажатый в ладони девчачий браслет, который я взял с собой, уходя из библиотеки. Всему виной моя рассеянность. Сама не видишь. Безделушка просто. Скорей браслет в карман засунул. Не помогло. на парницу накрыло. Вчера я говорила, что женские вещички принесешь. Говорила? Напала, как та гончая собака. Сбылось. Ванька. Неужели ты стал этим, ну, тем, со своими ботанами? По секрету мне хоть скажи, я ж никому-никому. Некоторым везет с напарниками, вот и мне повезло. Ага, очень сильно. На учебе не достанет, так на работе добьет. Объяснять даже пытаться не буду, все равно не поверишь. Что я, попугая Мелисса об одном и том же повторять? Знаю я, сейчас скажу, опять насмех поднимут. «Хотя бы намекни. Я попробую поверить. Честно, попробую». «Вань, ну куда ты?» Фух, успел от допроса сбежать. Вошел в аудиторию, там уже препод с перекличкой, и Мелисса отправилась к своей троице. А я присел от них подальше. Взбесило больше. Не само любопытство напарницы, к этому я привык. Как бы там ни было, она одна из немногих, кого могу своим другом назвать. Кольнуло меня понимание, неприятно так зацепило. Я, Ваня Белкин, создан для отпугивания чужих парней. Пусть и ботаном считают, ладно, но почему именно я гожусь на роль встречаться понарошку? Где во мне написано об этом? Мисс сразу предсказуемой стала для меня, когда уже полностью понял, в чем дело. И обещание с желанием не просто угадал. Полгода назад. Точно так же меня просила напарница. Тогда ей надо было избавиться от Кирилла, который женихом ей теперь стал. Отказать Мелиссе я не смог, прикидывался ее парнем-идиотом себя, чувствуя. Примечание. События, о которых вспомнил Ваня, описаны в книге «Ставка на Мелиссу». И вот оно, снова здорово. Из всего универа мисс выбрала именно меня. Где-то же должно быть во мне объяснение. Какой-то след, отпечаток. Может, в генах одной из хромосом подкосило. Я начал оглядывать свою одежду, руки. потёр щеки, за уши подергал. В телефоне камеру направил на лицо. Вдруг на лбу какая метка виднеется. Глядя в экран телефона, поймал сообщение. — Ванька, не позорь меня. На перемене прихорашиваться будешь. «Тьфу ты ешь морской! Надо ли уточнять, от кого получил?» «Туда же махнул, отстань от меня, глазастый напарнице!» «С Мелиссой еще разберусь, попросит она прикрыть на работе. А вот с Софией времени на разборки мало. До завтра я должен выход найти. Время поджимает мои нервы. Будь то самая сложная формула, вообще не заморачивался». Но здесь же экземпляр, ого, какой настойчивый. И какой обаятельный. А еще... Стоп, понесло не туда. Важно другое. С таким зеленоглазым экземпляром ботанический клуб не сможет мне помочь. Начнут составлять ей генетическую карту, по отпечаткам привычки искать. Вообще не то, что надо. Напарница не верит мне, тоже отпадает вместе с троицей. И тут я вспомнил, что есть же у меня еще приятели. Ну, это они меня таким считают. Ботанский клуб их называет психами. Я же по-простому хищниками буйными. Они радуются. Для них как комплимент скажи такое. «Вы со мной можете встретиться на перемене?» Отправил одному из хищников Кириллу. «Да чуть не забыл самое главное». Без троицы только, девочки знать не должны. Так уж сложилось, что с бандой хищников у меня ноль общего. Я всегда был ближе к ботанам, к науке и очень далек от зажигательных тусовок, жизни в развлечениях и смене девочек по настроению. Вот такими можно назвать банду хищников, но только в прошедшем времени. Теперь для всех троих парней закончилась свобода. Как встретили троицу моих однокурсниц, так и все. Вы были прожигатели из списка гуляк. Кирилл сумел завоевать Мелиссу. Ревнует через шаг. С ними я вижусь и общаюсь особенно часто. Марк нам лекции срывает иногда, прибегая с проверкой, как там Ангелина. Вдруг спасать пора. И есть еще Алекс, которого угораздило влюбиться в Дашку, самую дерзкую из троицы. Месяц назад эта парочка первыми в компании перешли на новый уровень. И после своей цирковой свадьбы стали мужем и женой. Телефон завибрировал в кармане с ответом от Кирилла. «Приходи в столовку, мы сами будем». Надеюсь, помогут прояснить мне некоторые странности Софии. Если кто и разбирается в девушках, то хищники уж точно должны. После пары спешил в столовку за спасением. Хотя бы за советом, ну или просто, чтобы дали мне ответы на вопросы. До завтра подготовиться же надо, пока главарь баранов снова не напал. Хищники уже заняли стол и на сэндвичи набрасывались. — Чё случилось? На ботанский клуб наезд? — первым Марк предположил, как только к ним приблизился. — Не, клуб пока в норме. У меня другая проблема. Присел и признался. С девушкой связано. Если не знаешь, куда свою батаншу пригласить, то ты по адресу. Алекс уже приготовился список мест на свидание давать. Он тот еще знаток. Да подожди ты, остановил его Кирилл и мне не давая продолжить. Дайте хоть порадоваться за умного дружбана. Ванек, а ну кались, кого подцепил-то? Да, сподцепил, а не я в ошиблись. Зато поверили, в отличие от некоторых. «Мне нужно понять для начала, что во мне не так!» И дальше им начал перечислять свои безумные события. Слушали внимательно, слушали, а потом громко рожали, даже закончить не дали. Вся столовка студенческая на нас оборачивалась. «Охренеть можно! Ха-ха-ха!» — -ха! все еще посмеивался Алекс. «На него мисс Универ напала!» Я три года хотел орден получить и не успевал, а на Ваньку вешаются. Надо было не в ночной клуб, а в Ботанский записаться, — подколол его Марк. Он от смеха за живот уже держался. Зато я отметился с прошлой, мисс. Только, Мелиссе, не говорите, да нее же орден получил, — похвалился заслугами Кирилл. Не обращая внимания на смешки, попытался дальше донести до них, в чем же проблема. Хищники просто не поняли и поверили так же, как троица. С ними я начинал убеждаться в реальности слов Софии. Орден самца существует с настоящими гонками дикарей. Мне мисс предложила встречаться не по-настоящему, а только для вида. Хочет показать, что я ее парень. И вот мне нужно разобраться, почему... Меня отвлекли крики и приближающийся топот. «Это он! Сонькин батан. Наш стол окружили морды баранов-мечеголовых. Всей командой стада в столовку сбежалось, и головарь тут как тут. «Выйди в коридор, нам надо с тобой перетереть», — толкнул меня в плечо бывший Софии. «О чем перетирать с ним, догадываться и не надо». Я встал, снимая очки, чтобы не пострадали. Вряд ли от стада сбегу. Еще не согласился встречаться для вида, а уже прибить хотят. — Ты что, офигел, Артур? Не видишь, у нас важный разговор. Встал напротив него Марк, закатывая рукава. — Не важнее моего, — сжал кулаки главарь Баранов. — Этот ботан мою девушку забрал. Пусть отстанет от Сони. — Вот дело. у Алекса и рот от удивления раскрылся. Хищники переглянулись, подмигнули мне. теперь ты хоть поверили. Пока не прибили, я логический выход предложил. — Если София не хочет с тобой встречаться, то и не стоит мое заставлять, уже никто не расслышал, обматерили сверху. Главарь Баранов разорался. — Что значит не хочет? И кто такой, чтобы решать? В пробирках своих умничей, батан. «Артур, не тупи!» — перебил Кирилл. «Перед тобой новый парень твоей девушки. Вот кто он. Помаши баскетбольным мячом ордену самца». «Привыкай к обломам!» Хе, — пожелал ему Алекс, на голове рога показывая. Главарь баранов зарычал. Все стадо всполошилось. Дело к драке шло прямо в столовке. Студенты побросали еду, следили только за нами. Когда я думал, что влип, то ошибался. Теперь-то по самые уши. Подедень фото с доски почета, плохой знак. Уже чувствую это. Всем своим нутром чувствую. Завтра же она бросит тебя. Слышал, батан? Слышал? Слышал? Все-таки проблема у Артура с заеданием слов. — И почему завтра? — уточнил, чтобы знать, когда будут в стену закапывать. — Мне нужно успеть много важных дел до того закончить, если что. Доклад дописать, две книги сдать в библиотеку, прививку сделать соседскому псу. — Не завтра, так через неделю стопудово! — припечатал отсрочку главный баран. — Оу! Так я еще смогу закончить опытное впечатление у кроликов. Подсуну им фото Артура, пусть в гада поплюют. Я без проблем смогу Соню вернуть. Ей с тобой быстро наскучит. Время на зло мне проводить. Сказал, сможет, значит, сможет, загомонила стадо. Сказал, сможет, значит... Эй, эй, притормозите, снова влез Кирилл. Соня будет сама решать, с кем ей быть. Готов на честную проверку, без всяких подстав. Я при любой проверке лучше, чем ботан. Доказать? Пожалуйста, называйте срок и спорим. Хмыкнул уверенный в себе мечеголовый. Хищники кивнули на меня, чтобы срок я выбирал. Вообще-то я просто спросить совет сюда пришел. Узнать реальность Ордена, а вместо того уже спор затевается. Сдуреть? По моей шкале? Без вариантов. И как бы там ни было, между нами с Артуром есть разница, ведь прав Мечеголовый. С ним София согласилась встречаться как девушка. Со мной хочет встречаться для отпугивания. По логике, для нее главарь Баранов лучше. А по ее умоляющим глазам и просьбе о спасении, выходит, нужен я. И только я. До баскетбольной лиги универов срок. Что я несу? Мне точно в кофе что-то подмешали, отравили разум. И срок сам всплыл, напоминая о просьбе Софии. Если честно, я даже не знаю, когда эта лига у них. Тем более, почему мисс назвала такой период для нас. — Когда Соня ко мне вернется до срока, исчезнешь с горизонта, — зашипел угрожающий Артур. — Можешь уже растворяться, у тебя нет шансов против меня. Ва-ха-ха! Сквозь зловещий смех и ответные нападения хищников сумел таки выдавить и я из себя. — Ты тоже должен смириться, если не выйдет вернуть. А я-то знал, она не собирается с ним быть. Хотя моя напарница не собиралась тоже быть с Кириллом, когда ей помогал. Могу я доверять словам Софии? Нет, не думаю. Стадо баранов с угрозами удалилось. Заняли себе стол на другом конце столовки, в нашу сторону гневные взгляды кидая. «Вы во что меня втянули?» Я начал с ужасом в себя приходить. «Так мы же это, помогли?» «Ну да, мисс твою отстояли, радуйся». Кирилл с Алексом поздравили, и Марк сидел довольный. Мою? Помогли? Что я им плохого сделал? Я же вам говорил. Со мной София на время попросилась. Хотел узнать, как объяснить ей, что мне некогда быть ботаном прикрытием. Попробовать мирно с Артуром решить. Найти выход нормальный. Окей. Сначала скажи, что то она тебе вообще не нравится, потом и узнавай, что хочешь дальше. Марк свернул не туда разговор. — Давай, давай, признавайся. Какая она? Мисс же тебя ничем не зацепила. Пристально Кирилл уставился. — Ничем таким, — начала я. Девушка как девушка. Когда держал ее на руках, чувствовал тепло. Вдыхал приятный аромат и трогал мягкие волосы орехового цвета. А когда улыбается, мило выглядят ямочки на щеках и зелеными глазами будто насквозь смотрит. И еще, когда пытается меня убедить, смешно бровями двигает, чтобы умней казаться. Часть того, что я видел, передал, но никак не ту самую подводную часть себя, которая как Айсберг далека от разума. У меня с первого нападения мисс эта подводная часть всегда готовым маяком к девчонке тянется. «Случай запущенный», — оценил меня Кирилл, покачивая головой. «Так она тебя точно использует и выбросит, когда ей надо нафиг. Нельзя расплываться, нельзя, дружбан. А что я сделать могу? Она меня реально собралась использовать». Тут и личинка дебила поймет. Артур тоже не прост, Хоть и баран, но знается на приемчиках. Принялся Марк рассуждать. Нужно хотя бы для спора перехитрить. Сделать так, чтобы наверняка победить и потом не послала. Сам бросишь, если надоест. Алекса туда же понесло. И заодно покажешь хитрой девчонке. Не фиг ботанами пользоваться, любить их надо. Прикинь, если в тебе не прикрытие, а парня увидит. Хищники точно буйные психи. Кому еще такое в голову придет? Как я покажу? Она меня видела уже не раз. Станешь другим Ваней, осенило Кирилла. Он даже с места подскочил. Превратишься из заумного в хищного ботана. Смех на нервной почве бывает, но я не думал, что настолько сильный. Теперь мы поменялись местами. Банда хищников серьезными сидели. Продумывали, как спор с баранами выиграть. Они же еще со стадом ставки сделать умудрились. А я хохотал, не мог остановиться. Разошлись на том, что Кирилл попросил не сдаваться. И обещали давать мастер-классы пока София за мной бегать в припрыжку не начнёт, умоляя быть с нею навеки. До выигрыша довести её до любви ко мне пламенной. Ну и самое главное, других кандидатов на орден самца обломать. Когда я вернулся на лекцию своего курса, напарница даже забыла с глупыми намеками приставать. Беспокоилась, где падал, чем бился. И кто меня пытал в библиотеке. Вот до чего у меня ошарашенный вид был после встречи с подстрекателями хищными. На следующий день я все еще не верил в реальность своих изменений. Считал спор с баранами худшим событием, чем даже упавшая фото с почетной доски. Подъезжая к остановке, прикидывал, ждет меня София или нет. Вдруг передумала, забыла, заблудилась. Главарь баранов мог опередить. На все свои вопросы я ответ вскоре увидел. Знакомая девушка переминалась с ноги на ногу и кого-то ждала, грустно озираясь на прохожих. Кого? Меня. Она ждет меня. А может, и есть какой-то шанс? В любой науке исключения бывают. К тому же, ботаны лучше всех способны новому учиться. Привет, София. Привет. — Ты подумал, Ваня, — подняла глаза с надеждой, — сможешь временно выручить меня?